Почему носят паранджу пророк скажи супругам твоим дочерям твоим жёнам верующих плотнее опускали бы они на себя покрывала свои при таком опускании они не будут узнаваемы записано в священной книге мусульман чачван и паранджу одежду которую ислам предписывает женщинам, недаром называли саваном живых. Чачван особые покрывала для головы, густая тёмная сетка из конского волоса, и паранджа, халат с сложными закинутыми за спину рукавами составляли обязательную одежду мусульманки. В нём она была словно в мешке. Бог, но ещё В ассирийском судебнике, документе, действовавшем свыше трех тысяч лет назад, закон предписывал женщине ходить только под покрывалом. Запрет не касался рабынь. Их за ношение покрывал, наказывали палочными ударами и лили им на голову горячий асфальт. Уже тогда судебник говорил о женщине как о рабыне мужа, не имеющей права на долю семейного имущества. При составлении Корана для него были использованы многие уже готовые разработки, в том числе древние отношения к женщине как к существу нечистому. Так в ислам вошёл старинный персидский обычай, связанный с поклонением огню. Женщине полагалось носить повязку, закрывающую рот, чтобы не осквернять своим дыханием огонь домашнего очага. В завоёванных странах арабы вводили и обычай женского затворничества и ношение покрывал. У нас эти обычаи были распространены в Средней Азии. Советская власть провела решительную борьбу за всестороннее раскрепощение женщины. Но ну и сейчас ещё в среднеазиатских городах и аулах можно увидеть на улице женскую фигуру, скрытую в оранжевой